Глава девятнадцатая Вскоре они прибыли в старый город и по узким петляющим улочкам двинулись в сторону торбуз Кабазара. Ман уже начал сомневаться в правильности своего решения. «Может, в другой раз?» — пошел он на попятную. «О! Ну что ты! Здесь готовят такой вкусный бирьяни!» — сказал Радж Кумар. «Бирьяни!» Второе блюдо из риса с добавлением мяса, рыбы, яиц, овощей и пряностей. «Где?» «У Тахмины Бай. Я у нее бывал пару раз, когда Рупвати отдыхала». Ман уронил голову на грудь и заснул. Когда они подъехали к Тарбузка-базару, Рачкумар его разбудил. «Отсюда пойдем пешком». «Недалеко». «Да ее дом совсем рядом, сразу за углом!» Они вышли из повозки, заплатили тонговалле и рука об руку зашагали по переулку. Затем Радж Кумар стал подниматься по крутой узкой лестнице, таща за собой хмельного мана. Наверху они услышали какой-то странный шум. Когда они сделали несколько шагов по коридору, им открылась любопытная сцена — Пухленькая, хорошенькая, слегка соловевшая Тахмина Бай восторженно хихикала, а ее клиент, налоговый чиновник, с одурманенными глазами, бессмысленным лицом, красным языком и бочкообразным брюхом, колотил по табло и тоненьким голоском распевал похабную песню. <связывая> Два нечесанных конторских, служащих рангом пониже, отдыхали рядом. Один опустил голову на колени и оба пытались подпевать. Радж-Кумар и Ман уже хотели ретироваться. Когда хозяйка заведения увидела их и поспешила навстречу, она узнала Радж-Кумара и хотела скорее заверить его, что через пару минут будет совершенно свободно. Друзья какое-то время потолкались у лавки с паном, потом снова пришли к Тахмини-Бай. Та уже сидела одна, благосклонно улыбаясь, и готова была их развлекать. Сперва она исполнила тумри, затем, сообразив, что часики тикают, демонстративно надула губки. «О, ха -ха -ха, пой нам еще!» — воскликнул Кумар, пихая в бок мана, чтобы друг тоже стал упрашивать Тахминубай. «Да, спой!» — подхватил тот. «Нет! Не буду!» «Вы не цените мой голос!» Она опустила глаза. «Тогда, — сказал Рачкумар: порадуй нас стихами!» Это несказанно развеселило Тахминубай. Бай. Ее хорошенькие пухлые щечки затряслись, и она даже прихрюкнула от восторга. Рачкумар был озадачен. Он глотнул виски из горлышка и обратил на нее недоуменный взгляд. «Ха-ха-ха! Тахмина бай больше не дулась, ее одолел безудержный хохот. Она визжала, хихикала, хваталась за живот и охала, а по ее щекам текли слезы. Обретя наконец дар речи, она рассказала им анекдот. Поэт Агбар <связывая> Аллахабади приехал в Аранаси, и друзья заводили его на улицу вроде нашей. <связывая> И встал к стене помочиться. Тут из окна наверху выглянула куртизанка. Она сразу его узнала, потому что недавно ходила слушать, как он декламирует свои стихи. И вот она говорит: "Тут Тахмина Бай опять захихикала и затряслась от смеха." Она говорит ему, Ах, Акбар Сахип решил порадовать нас стихами. Тут Тахминубай вновь обуяло безудержное веселье, и Ман неожиданно для себя тоже захохотал. Однако это было еще не все. Тахмина успокоилась и закончила, услышав ее слова. Поэт не растерялся и ответил таким двустишием. «Какие жалкие стишки Акбар способен сочинять, когда перо в его руке, чернильница же высоко!» <Развили> Последовал очередной взрыв хохота и визга. Затем Тахмин Абай сказал Аману, Что хочет ему кое что показать, и увела его в соседнюю комнату. Раджкумар остался пить виски в одиночестве. Через несколько минут она появилась вновь, а за ней шел взъерошенный Ман. На его лице читалось отвращение. Но Тахминабай мило надула губки и сказала Раджкумару: "Пойдем, тебе тоже". кое что покажу нет нет ответил рачкумар я уже э, э, нет я не в духе э, э, пойдем отсюда ман тахминабай оскорбилась и крикнула вы вы оба одинаковые зачем пришли то рачкумар встал обнял мана и шатаясь побрел к двери В коридоре они услышали, как она кричит им вслед. — Хоть я не съешься! Он будет готов через несколько минут! Не дождавшись ответа, Тахмина бай весело заметила. — Глядишь, от риса мужских сил прибавится! Никто из вас так и не порадовал меня стихами! ха Она опять затряслась от смеха, ее хохот было слышно даже на улице.